20 июля 1943 года. Полдень. Лондон. Даунинг-стрит 9. Присутствует. Премьер-министр Британской империи сэр Освальд Мосли. Министр иностранных дел сэр Арчибальд Мол Рамзи. Рейхслейтер германского рейха Рудольф Гесс. В то время как король царствует, восседая на троне в Букингенском дворце, Правят за него обычно джентльмены, сидящие в присутственных местах официальных зданий по улице Даунинг-стрит. Но сейчас это место сосредоточия истинной власти Британских островов больше напоминало крысиное гнездо, когда снаружи к норе уже принюхивается собранный и деловитый терьер. Он еще не начал копать, но никто из обитателей гнезда не сомневается в его способности справиться с задачей и вытащить их наружу крепкими зубами. как говорится, за ушкода на солнышко. Об этом ли мечтали Освальд Мосли и Арчи Бальт Рамзи, когда чуть больше года назад возглавили государственный переворот, уведший Великобританию из стана победителей в стан побежденных? Германии не помогло даже то, что она бросила в горнило боев на Восточном фронте большую часть оккупационных гарнизонов из Франции и почти всю находившуюся в метрополии британскую армию. Примечание. К примеру, если в нашем прошлом, готовясь к отражению англо-американского десанта, германское командование держало в Дюнкерке полнокровную 226-ю пехотную дивизию под командованием Вольфганга фон Клюге, младшего брата бывшего командующего группы армий «Центр», то в мире крымского излома гарнизон этого города составлял всего один батальон, и тот был укомплектован добровольцами, набранными из числа членов фашистской партии Британии. Именно поэтому с появлением советских десантов в Провансе, во Франции, у немцев рухнуло все и сразу. Всех сожрал большевистский молох, никем не п о б р е з г а л И теперь по ту сторону канала тучей собирается армия вторжения. Во всех пунктах французского побережья отмечается появление групп десантных водолетов и транспортов, приспособленных для переброски пехоты с танками, а также артиллерии. Если попытаться грубо подсчитать силы, готовые махнуть через последнюю водную преграду, то они в несколько раз больше тех, которые большевики задействовали при захвате Хельсинки, Стокгольма, Копенгагена. В Италии и то применялось меньше водолётов, свирепых головорезов из морской пехоты, а также переправочных средств для тяжёлой техники. Для поддержки десанта на французских аэродромах, использовавшихся Люфтваффе в с о р о 9 о м году во время воздушного наступления на Британию, Базируются самолеты как минимум двух авиационных корпусов особого назначения. А в Дюнкерке, Кале, Шербуре бросили якоря корабли объединенного флота антигитлеровской коалиции, несущие на своих мачтах флаги Италии, Франции, Советского Союза и даже Великобритании. Эскадра адмирала Джона Тови и Средиземноморский флот остались верны королю Георгу. Люди, управляющие сейчас Великобританией, даже не могут послать в бой против этой армады британские самолеты, ибо с большей долей вероятности их летчики предпочтут перебежать на сторону будущих победителей, ведь это им ничем не грозит. Семьи в заложниках и прочие меры принуждения тоже не выход, ведь воевать из-под палки нельзя. Повсюду падение дисциплины, разброты, и шатание, и уже многие думают только о том, что они скажут при встрече русским, и королю Георгу. Другие, однако, готовы драться с большевиками насмерть и вырезать до последнего человека, если получится, все население Британских островов на алтарях арийского бога, чтобы оно не попало в рабство к большевикам и их союзникам. И две эти партии, едва прозвучит труба, возвещающая о начале русского наступления, готовы насмерть вцепиться друг к другу в глотку, в п р о ч е англосаксам не привыкать к междоусобным драчкам. Последняя такая свара у англосаксов случилась 300 лет назад, когда король Карл в борьбе за власть сошелся в бою со сторонниками республиканского правления, возглавляемых Оливером Кромвелем. Еще 150 годами ранее случилась война Алый и Белый роз, полностью иссушившая британскую аристократию. Но все это потому... т о в начале всей англосаксской цивилизации лежали н а с м е р т грызущиеся между собой семь королевств англов, саксов и ютов, образовавшихся в V веке христианской эры после того, как эти бежавшие из Европы германские племена завоевали Британские острова. Да и в промежутках между этими эпизодами Британские острова то и дело потрясали с ь заговоры жаждущих власти ч е с т о л ю б ц е в и народные мятежи. Так что к междоусобицам британцам не привыкать. На этом фоне восстание британских колонистов по ту сторону Атлантического океана и образование североамериканских Соединенных Штатов выглядит всего лишь досадным недоразумением. Не дома же это произошло, а в такой дали, куда надо плыть месяц или два. И в то же время в Южной Германии заканчивается очередное масштабное наступление большевистских армий титаническим ударом танковых армат, пробивших северный Альп коридор шириной 200 километров, и тем самым полностью отрезавший Третий Рейх от внешнего мира. До недавних пор Швейцария оставалась единственным нейтральным государством, с которым все еще граничила гитлеровская Германия. Но это продолжалось только до тех пор, когда танки мехкорпуса Ротмистрова не вышли к германскому местечку Леррах, что в пяти километрах севернее Базеля, взломав западный вал ударом с тыла и перерезав нацистам последнюю дорогу во внешний мир. Теперь со всех сторон нацистско-сатанинское государство окружают неуклонно сжимающиеся огненные линии фронтов. Связь между Германией и Британией тоже почти разрушена. И причина тому — усиление на Северном море господства флотов и авиаций союзников по антигитлеровской коалиции. Правда, из Ярмута или других портов на побережье Савфолка и Норфолка На эсминце или торпедном катере пока есть возможность добраться до одной из гаваней в Голландии, поскольку территории северной реки Маас все еще удерживаются германскими войсками и формированиями из местных нацистов-сатанистов. Но именно по причине полной изоляции Германии от внешнего мира нынешним правителям Великобритании совсем не хочется спасения на ее территории, означающего тот же конец, но с небольшой отсрочкой по времени. Открывая заседание, сэр Освальд Мосли сухо произнес. «Итак, совершенно очевидно, что господин Сталин силу своей азиатской дикости решил применить к рейху практиковавшуюся ранее на Востоке так называемую ступенчатую казнь, когда казнимому последовательно отсекались все члены и до самого последнего момента несчастный оставался в живых и находился в сознании». Гест, чуть покашляв, с назиданием сказал. «Сталин — это мстительный азиатский деспот, испытывающий непосредственную радость при виде мучений своих врагов. Поговаривают, что он считает себя реинкарнацией русского царя Ивана Ужасного из-за ничтожных капризов, уничтожившего множество собственного населения». «И к чему это сказано, Рудольф?» — хмыкнул Арчибальд Рамси. «Ведь тут нет большого количества почитателей таланта вашего фюрера, собравшихся послушать зажигательные речи. Да и не слышно что-то в последнее время этих самых речей. Германская нация в полной тишине, рядами и колоннами дружно марширует за своим фюрером прямо в ад. А что вы прикажете делать нам, тем, кто присоединился к вам ради защиты, попираемой большевиками христианской веры, а теперь оказался в полных дураках? Причем дважды. Постойте, сэр Арчибальд! Притормозил и того Освальд Мосли. А почему дважды? о т бросил на коллегу по фашистскому цеху холодный взгляд и ответил. В первый раз, сэр Освальд, из-за того, что Германия, несмотря на наш д е м а р ш все же потерпела поражение от большевиков. А Британию, вместо ожидавшего ее положения страны-победительницы, вдруг сама оказалась побежденной. Не будь этого дурацкого переворота, ничего особо страшного нам лично не грозило бы. В парламент нас больше, разумеется, не выбрали бы. Но долгая жизнь на свободе, в собственном поместье, в окружении родных и близких была бы нам обеспечена. Не то, что сейчас. Такого положения в британской истории не было с тех времен, когда наши далекие предки проиграли на континенте длинную войну и не смогли предотвратить возрождение французской государственности. Но и тогда победивший в той войне Валуа не угрожали нам ответным вторжением на острова и разрушением уже нашего государства. Я наслышан о том, что большевистские десантники творили в Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене, и не думаю, что они пощадят Лондон. Но самое главное, никто не будет с и д и т ь и нас с вами, ни Его в е л и ч е с т в у Король Георг, ни большевики, которые в душе мстительны, аки библейские пророки. Наша марионетка Эдуард отделается легким испугом, потому что ворон ворону глаз не выклюет. А вот на нас с вами, сэр Освальд, Королевское правосудие оттянется по полной программе. Вы помните, какое наказание положено за мятеж против своего короля и попытку царя убийства? Сначала нас аккуратно подтянут на виселице за шею, чтобы, не дай бог, не повредить шейные позвонки. Потом, когда мы уже почти задохнемся в петлях, нас спустят на помост, дадут сделать пару лихорадочных вдохов, после чего вспорят живот и выпотрошат заживо. как какой-нибудь сельдь. И в самом конце еще живых нас подвергнут четвертованию, показав ликующему народу наши отсеченные члены. Примечание. Данная процедура казни была применена к участникам порохового заговора Гая Фокса, тоже пытавшимся устроить госпереворот и убить короля. А еще нас могут выдать папе Римскому для устройства праздничного ауто-дафе. Нерадостная перспектива. «Не правда ли?» «Поэтому советую вам повсюду носить с собой цианистый калий и принять это лекарство при первом подозрении на попытку захвата вас живьем». «Да уж, сэр Арчибальд», — вздохнул Асвальд Мосли, нервно п о т е р в ладони друг от друга, «вы нарисовали воистину удручающую картину. Но это, по вашему мнению, только первый уровень нашей глупости. И каков же второй?» «А второй раз, сэр Освальд, мы оказались в дураках, потому что присоединились к Адольфу Гитлеру в его крестовом походе против коммунизма с целью защитить христианскую веру от поругания ее большевиками», — ответил тот. «Но вместо этого мы оказались среди самых злобных гонителей христианства». Немецкая гестапо схватила и замучила в своих застенках архиепископа Кентерберийского Уильяма Темпла. Мы с покойным немного расходились во взглядах на истинную сущность христианства, но он не был ни большевиком, ни евреем, поэтому мне и в голову не могло прийти, что этого человека могут схватить и пытать. Говоривший разволновался, достав из кармана платок, он протер вспотевший лоб. б н о «Вот т у т вы не правы, мой добрый а р т и б а л ь д кратчево произнес Рудольфес, сверля собеседника взглядом. «Никто этого попа не пытал». Мы хотели добиться, чтобы он одобрил наши действия, поэтому разговор был жестким и не более того. Но оказалось, что у старика слабое сердце, и когда в допросную прибежал врач, было уже поздно. Это потом вражеская пропаганда кричала про пытки, но я вам клянусь, что вашего архиепископа Кентерберийского на допросе не тронули и пальцем. И в то же время мы не могли оставить его на свободе. поскольку он был ярым противником как лично фюрера, так и союза Британии с Великой Германией. Как бы там ни было, так называемый народ и часть правящего класса восприняли эту смерть враждебно, — сказал Арчибальд Рамзи, совершенно не желая вступать в спор с наместником Гитлера. Британское общество даже не расколото, оно разбито в дребезги. По этой причине н а в и с ш у над нами большевистскую угрозу нельзя сравнить даже с нападением великой испанской армады, Сейчас лучшие британские флотоводцы и моряки находятся по ту сторону канала. о беспокойное п р о с т о н а р о д и е готовится встречать русских, как своих освободителей. Да и Господь сейчас тоже не с нами. Голос его стал глухим. Никакой великой бури, которая разгонит вражеский флот, нам ждать не стоит. Скорее наоборот, в русские паруса подует попутный ветер. Последние слова он произнес, глядя перед собой в мрачной задумчивости. и д а в а й поэт, сэр Арчибальд!» Хрипло рассмеялся Рудольф Гесс. «В свою очередь должен признаться, что с истинным арийским божеством у фюрера вышла накладка. В данном случае обычная гениальность ему явно изменила. Но вы тоже должны понять, что когда большевики получили помощь от высших сил, Фюрер счел себя вправе обратиться за поддержкой к их оппоненту. Этот проект, насколько я знаю, курировала Анненербе. И их медиумы чуть ли не ежедневно докладывали о том, что мировая аура меняется не в пользу Германии. «Рудольф, вы там вместе со своим фюрером сошли с ума!» Наполовину удивленно, наполовину возмущенно воскликнул Арчи Бальтрамзи. «Если вы узнали, что ваш противник начал получать помощь прямо от Всевышнего...» минуя всяких посредников, то вам следовало не обращаться за поддержкой к сатане, а постараться решить вопрос с господином Сталиным миром, или в крайнем случае, если мир невозможен, скрыться с его глаз, чтобы посвятить остаток жизни замаливанию грехов. Пытаться противостоять этой силе бессмысленно, а с помощью вашего так называемого арийского бога еще и глупо. Эта сущность не приучена ничего давать своим адептам. а умеет только забирать у них всё, вплоть до жизни и самого спасения души. Только так. Если б ы я в мае прошлого года знал, к чему всё это идёт, то ни за что не принял бы участие в перевороте, а просто уехал бы к кузенам на ту сторону океана, купил бы ранчо и принялся бы выращивать на нём холощёных бычков на мясо. Пусть это скучно, но зато безопасно. Примечание. у з е н а м и в Великобритании аристократы с иронией называли североамериканцев. Мол, неотесанные деревенские родственники. «Да, действительно, Рудольф», – неохотно признался Освальд Мосли, – «когда мы впутывались в эту игру, ставки в ней были совсем другими. Тогда поражение могло означать эмиграцию и спокойную жизнь на ранчо, пусть даже не у кузенов, а где-нибудь в Аргентине. Однако теперь перед нами стоит перспектива безудержной травли». от которой нам нигде не скрыться, и медленная мучительная смерть после поимки. В ответ Гесс только пожал плечами и, горько усмехнувшись, сказал, «Ничем не могу помочь вам, господа. Я и сам нахожусь точно таком же положении. Самый лучший вариант — это отплыть на подводной лодке куда-нибудь в Колумбию. Американцев там с недавнего времени крайне не любят, а русских и вовсе не слышали». «Зато там вас и нас с легкостью найдет такая милая организация, как Римская Католическая Церковь», — усмешкой произнес Арчи Больтрамзи, точнее, ее инквизиция. «Отцы и иезуиты без особых проблем способны выкрасть любого, п р и в е с т и в Рим, судить как пособника дьявола и живьем сжечь во время праздничного аутодафе. И этому событию будет аплодировать вся Европа, ибо ваш арийский бог перепугал всех допеченочных колик». Но поклонялся ваш фюрер силам зла, что было понятно почти с самого начала. Но к реальной политике это не имело почти никакого отношения. Но едва этот культ был не только легализован, но и оформлен как единственное государственное исповедание, а в практику вошли человеческие жертвоприношения, ваш фюрер стал живым воплощением князя тьмы, а большевики превратились в защитников христианства. — Единственное место, где мы могли бы скрыться, — это североамериканские Соединенные Штаты, которые не верят ни во что, кроме доллара. Но это возможно только в том случае, если мы убедим тамошние власти в своей нужности, а у них, в свою очередь, уже отпадет необходимость тесно координировать свой курс с Москвой. Для того, чтобы дождаться этого момента, После разгрома Германии нам потребуется где-нибудь отсиживаться неузнанными в течение полугода, а может быть и больше, о о ж и д а я с ь пока русские помогут я н к и победить этих настырных узкоглазых епошек. И только потом мы сможем вылезти из нашего убежища и сказать «Здравствуйте, мистеры!» А вот и мы. Но это невозможно. Посольт Мосли добавил. Кроме того, еще надо решить, на какой подлодке вы отправитесь в это путешествие. Если это будет немецкая субмарина, то ее экипаж немедленно арестует всех нас троих за измену фюреру, после чего сразу сдаст гестапо. Если мы возьмем британскую подводную лодку, то, покинув британский порт, сразу окажемся в полной власти ее экипажа. Нашими жизнями эти люди с радостью купят свое прощение от короля Георга и похвалу нового владыки мира господина Сталина. Да и осталось у нас таких подлодок, всего ничего. Вы как хотите, а я для себя уже все решил. Отчаянно трепыхаться, с риском живым угодить в следственные жернова русского НКВД или католической инквизиции, я не намерен. Как только начнется большевистское вторжение, я приму яд, не досматривая этот спектакль до финала. Так будет надежнее. «Согласен», — кивнул Арчибальд т Рамзи. Только вношу одну поправку. Я предлагаю, прежде чем навсегда скрыться из л а п р у с с к о г о правосудия, найти сговорчивого священника, который выслушает нашу исповедь и отпустит грехи. Говоря по совести, союз с дьяволом нам вменить будет довольно сложно, ибо культом арийского бога занимались совсем другие люди, то есть вы, Рудольф. А мы с сэром Освальдом тут ни при чем, и в нашу сферу деятельности входили только сугубо светские дела – в том числе и борьба с мировым большевизмом. «И это будет правда. Мы и знать ничего не знали, и ведать не ведали, считая все ужасы вражеской пропагандой. Надеюсь, что хоть по ту сторону жизни и смерти нам будет дарован вечный покой, хотя я лично ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не сожалею, кроме того, что фюрер германского народа Адольф Гитлер оказался полным идиотом. Таких и в бедламе надо еще поискать». No. <laughs>